Глава 19. Первый раз в жизни вижу, как славно, сказал фон Корин, показываясь на поляне и протягивая обе руки к востоку. Посмотрите, зелёные лучи. На востоке из-за гор вытянулись два зелёных луча, и это в самом деле было красиво. Восходило солнце. Здравствуйте, продолжал Заолок. кивнув головой секундантом Лаевского. «Я не опоздал?» За ним шли его секунданты, два очень молодых офицера одинакового роста, Бойко и Говоровский, в белых кетелях, и тощий и нелюдимый доктор Устимович, который в одной руке нес узел с чем-то, а другой заложил назад. По обыкновению вдоль спины у него была вытянута трость. Положив узел на землю и, ни с кем не здороваясь, Он отправил и другую руку за спину и зашагал по поляне. Лаевский чувствовал утомление и неловкость человека, который быть может скоро умрёт, и поэтому обращает на себя общее внимание. Ему хотелось, чтобы его поскорее убили или жак везли домой. Восход солнца он видел теперь первый раз в жизни. Это раннее утро, зелёные лучи Сырость и люди в мокрых сапогах казались ему лишними в его жизни, ненужными, и стесняли его. Все это не имело никакой связи с пережитой ночью, с его мыслями и с чувством вины, и потому он охотно бы ушел, не дожидаясь дуэли. Фон Корен был заметно возбужден и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зеленые лучи. Все конданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать. "Я полагаю, господа, что идти дальше нам не зачем", сказал Шишковский. "И здесь ладно". "Да, конечно", согласился фон Корн. Наступило молчание. Устимович Шагаев вдруг круто повернул к Лояевскому и сказал вполголоса, дыша ему в лицо: "Вам, вероятно, ещё не успели сообщить моих условий". Каждая сторона платит мне по 15 рублей, а в случае смерти одного из противников оставшиеся в живых платят все 30. Лаевский был раньше знаком с этим человеком, но только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жёсткие усы и тощую, чехотошную шею. Простовщик, а не доктор. Дыхание его имело неприятный говяжий запах. «Каких только людей не бывает на свете!» — подумал Лаевский и ответил. «Хорошо». Доктор кивнул головой и опять зашагал, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивал он их просто из ненависти. Все чувствовали, что пора уже начинать или кончать то, что уже начато, но не начинали и не кончали, а ходили, стояли и курили. Молодые офицеры, которые первый раз в жизни присутствовали на дуэли и теперь плохо верили в эту штатскую, по их мнению, ненужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шишковский подошел к ним и сказал тихо. «Господа, мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить их». Он покраснел и продолжал. Вчера у меня был Кириллин, и жаловался, что Лаевский застал его вчера с Надеждой Федоровной и всякая штука. — Да, нам тоже это известно, — сказал Бойко. — Ну, вот видите ли, у Лаевского дрожат руки и всякая штука. Он и пистолет теперь не поднимет. Драться с ним так же нечеловечно, как с пьяным или с тифозным. Если примирение не состоится, то надо господа хоть отложить дуэль, что ли. Такая чертовщина, что не глядел бы. Вы поговорить с фон Кориным. Я правил дуэли не знаю, чёрт их подери и совсем, и знать не желаю. Может быть, он подумает, что Лаевский струсил и меня подослал к нему, а впрочем, как ему угодно, я поговорю. Шишковский нерешительно, слегка прихрамывая, точно отсидел ногу направился к фонкорину, и пока он шёл и покрякивал, вся его фигура дышала ленью. Вот что я должен вам сказать, сударь мой, начал он внимательно рассматривая цветы на рубахе зоолога. Это конфиденциально. Я про правил дуэли не знаю, чёрт их подери, совсем и знать не желаю, и рассуждаю не как секунданты всякая штука, а как человек и всё. Да, ну Когда секунданты предлагают мириться, то их обыкновенно не слушают. Смотрят как на формальность, самолюбие и все. Но я прошу вас покорнейше обратить внимание на Ивана Андреевича. Он сегодня не в нормальном состоянии, так сказать, не в своем уме и жалок. У него произошло несчастье. Терпеть я не могу сплетен, — Шишковский покраснел и оглянулся. Но ввиду дуэли я нахожу нужным сообщить вам. Вчера вечером он в доме Мюридова застал свою мадам с одним господином. Какая гадость, пробормотал Зоук. Он побледнел, помурчился и громко сплюнул. Пшу! Нижняя губа у него задрожала. Он отошёл от Шишковского, не желая дальше слушать, и как будто нечаянно попробовал чего-то горького, опять громко сплюнул. И с ненавистью первый раз за всё утро взглянул на Лаевского. Его возбуждение и неловкость прошли. Он встряхнул головой и сказал громко: "Господа, что же это мы ждём, спрашивается? Почему не начинаем?" Шишковский переглянулся с офицерами и пожал плечами. "Господа", сказал он громко, ни к кому не обращаясь. "Господа, мы предлагаем вам помириться. — Покончим скорее с формальностями, — сказал фон Корн. — О примирении уже говорили. Теперь еще какая следующая формальность? Поскорее бы, господа, то время не ждет. — Но мы все-таки настаиваем на примирении, — сказал Шишковский виноватым голосом, как человек, который вынужден вмешиваться в чужие дела. Он покраснел, приложил руку к сердцу и продолжал. — Господа, мы не видим причинной связи между оскорблением и дуэлью. У обиды, какую мы иногда по слабости человеческой наносим друг другу, и у дуэли нет ничего общего. Вы люди университетские и образованные, и, конечно, сами видите в дуэли одну только устарелую, пустую формальность и всякая штука. Мы так на нее и смотрим, иначе бы не поехали, так как не можем допустить, чтобы в нашем присутствии люди стреляли друг в друга и все. Шишковский вытер с лица пот и продолжал. «Покончите же, господа, ваши недружмени, подайте друг другу руки и поедем домой пить мировую. Честное слово, господа!» Фун Корин молчал. Лаевский, заметив, что на него смотрят, сказал, «Я ничего не имею против Николая Васильевич. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним». Фун Корин обиделся. Очевидно, господа, сказал он, вам угодно, чтобы господин Лаевский вернулся домой великодушным и рыцарем. Но я не могу доставить вам и ему этого удовольствия. И не было надобности вставать рано и ехать из города за 10 верст для того только, чтобы пить мировую, закусывать и объяснять мне, что дуэль устарелая формальность. Дуэль есть дуэль. И не следует делать её глупее и фальшивее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться. Наступило молчание. Офицер Бойко достал из ящика два пистолета. Один подали фон Корину, другой Лаевскому, и затем произошло замешательство, которое ненадолго увеселило зоологов и секундантов. Оказалось, что из всех присутствовавших ни один не был на дуэли ни разу в жизни, и никто не знал точно, как нужно становиться И что должны говорить и делать секунданты? Но потом Бойков вспомнил и улыбаясь стал объяснять: "Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова?" спросил фон Корен смеясь. "У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там. К чему тут помнить?" сказал нетерпеливый Устимович, останавливаясь. "Отмерьте расстояние, вот и всё". И он раза три шагнул, как бы показывая Как надо отмерять. Бойко отсчитал шаги, а его товарищ обнажил шашку и поцарапал землю на крайних пунктах, чтобы обозначить барьер. Противники при всеобщем молчании заняли свои места. "Краты", вспомнил дьякон, сидевший в кустах. Что-то говорил Шишковский и что-то объяснял опять Бойко, но Лаевский не слышал или, вернее, слышал, но не понимал. Он, когда настало для этого время, взвёл курок и поднял тяжёлый холодный пистолет дулом вверх. Он забыл расстегнуть пальто, и у него сильно сжимало в плече и подмышкой, и рука поднималась с такой неловкостью, как будто рукав был сшит из жести. Он вспомнил свою вчерашнюю ненависть к смуглому ульбу и курчавым волосам и подумал, что даже вчера В минуту сильной ненависти и гнева он не смог бы выстрелить в человека. Боясь, чтобы пуля как-нибудь не взначей и не попала в фон Корина, он поднимал пистолет всё выше и выше и чувствовал, что это слишком показное, великодушное и неделикатно, и не великодушно. Но иначе не умел и не мог. Глядя на бледное, насмешливо улыбавшееся лицо фон Корина, который, очевидно, с самого начала был уверен, что его противник выстрелит в воздух, Лаевский думал, что сейчас, слава богу, все кончится и что вот только нужно надавить покрепче собачку. Сильно отдало в плечо, раздался выстрел и в горах ответило эхо «Пах-тах!». И фон Корин взвел курок и посмотрел в сторону Устимовича который по-прежнему шагал, заложив руки назад и не обращая ни на что внимания. — Доктор, — сказал зоолог, — будьте добры, не ходите, как маятник, у меня от вас мелькает в глазах. Доктор остановился. Фон Корен стал прицеливаться в Лаевского. — Кончено, — подумал Лаевский. Дуло пистолета, направленное прямо в лицо, выражение ненависти и презрения, в позе и во всей фигуре фон Коррена, и это убийство, которое сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей, и эта тишина и неизвестная сила, заставляющая Лаевского стоять, а не бежать, как все это таинственно и непонятно, и страшно. Время, пока фон Коррин прицеливался, показалось Лоевскому длиннее ночь Он умоляюще взглянул на секундантов Они не шевелились и были бледны Скорей же стреляй думал Лоевский и чувствовал, что его бледное дрожащее жалкое лицо должно возбуждать в фон Корне ещё большую ненависть Я его сейчас убью думал фон Корн прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. Да, конечно. Убью. Он убьёт его, послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко. Тут же раздался выстрел. Увидев, что Лоевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он бледный, С мокрыми прилипшими к албу и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой. Шишковский засмеялся от радости, заплакал и отошёл в сторону.